Глава 18. Месть. Тучи сгущались и за окном, и в моей жизни. Даже понимая, что должна всё рассказать, осознавая последствия своего молчания, я не могла собраться с духом и признаться. Мне на неведомую нечесть с Светкой было не так страшно нападать, как сейчас открыть свой маленький подленький секрет к сценарию. Я торговалась с собой, откладывала разговор, клятвана обещая себе что уж завтра-то точно во всём сознаюсь. Непременно. И трусила. Молодушно надеялась, что Арис вернётся, и я просто притащу его к царю, чтобы Макс сам всё рассказал. Но Арис не возвращался. Время шло, и моя нервозность становилась всё заметнее. Совсем скоро со мной вполне могла случиться ещё какая-нибудь неприятность, потому что Агне быстро заметила моё странное поведение, а я уже успела усвоить, то проявляет участие, и она очень своеобразна. В прошлый раз был поход в курятник. В этот, ограниченный пределами дома, Агне пришлось бы быть особенно изобретательной, и это пугало. На пятый день, после неудачного обеда, на котором даже Снарт дал мне понять, что заметил моё подавленное состояние, я осознала: тянуть дальше уже просто невозможно. Я знала, что Арис ищет. Эва были уверены, что он где-то в поселении. Они верили в надежность своих стен и в то, что сила их защищающая не пропустила бы внутрь чужака. Некому было им рассказать, что маг нашел выход из этой неприятной ситуации и несколько капель его крови, преступно пронесенных мною в поселение, создали для него незаметную лазейку. Знала, что Ксенара беспокоит союз с Серебряным городом, который может не выдержать случившиеся бойни. Если купцы решат, что прибыль в Зыби не окупает таких рисков, торговля прекратится. А вечером, на первом, за прошедшие долгие и изматывающие дни цепи, я узнала, что все в напряжении ждут следующего нападения. Ирод выдвинул предложение покинуть небезопасное место, сдвинуть границу Зыби и отдать на откуп топи два-три поселения. Ксанар был против, и только это отделяло нас от бессмысленного бегства. Откладывать разговор дальше я просто не имела права. Я должна была всё рассказать ксенару, чтобы он знал. План предков ситуацию не изменит. Мне честь не оставит нас в покое, потому что неуёмный Арес умудрился разбудить в топе что-то страшное. Царь выглядел уставшим и злым, и мне было страшно злить его ещё больше, но я собиралась это сделать. Необходимость спорить с родом обессилила ксенара. Мне же предстояло его добить. Сенар остро чувствовал в шее витавшее в воздухе напряжение, беспомощно пытался как-то разрядить атмосферу, но получалось у него не очень, а иногда даже откровенно плохо. На столике рядом с полным и уже почти остывшим чайником стояло две бутылки. В одной жидкость была крепкой, горькой, с ощутимым хвойным запахом, во второй вино. Сначала я хотела отказаться, но передумала, даже пододвинула бутыль поближе к себе надеясь найти в ней смелость для предстоящего разговора. Но ничего, кроме залитого вином подола и вполне реальной возможности утро встретить головной болью, не получила. И что в финале? Сынару надоел мой угрюмый вид. Рагда. Он сидел там же, где и всегда, с тех пор, как по вечерам я стала спускаться к теплу огня, на шкурах перед камином, и смотрел на меня. Что? Было странное чувство, что... Будто я пропустила половину разговора, и теперь должна обладать ответ на очень важный вопрос, которого не слышала. Выражение лица у тебя плохое, и мне хочется знать, чем это закончится. Он усмехнулся. Зная тебя, могу предположить, что слезами или дракой. И если последняя, то мы все прекрасно знаем, кого ты будешь бить. Сценар выразительно указал на меня. Потому мне нужно знать, чем всё закончится. Если с слезами, то я смогу тебя даже утешить. Я достаточно выпил. Если же Снар одёрнул его царь, Эва насупился. "Разве я что-то не так сказал?" проворчал он, отворачиваясь к камину. "Могу вас заверить, плакать я определённо не собираюсь", злорадно призналась я. Снараскорбился, залпом допил содержимое бокала. Меня всё перекосило, но он даже не поморщился. Порывисто встал из гордо поднятой головой удалился, и мой ехидный вопрос, брошенный уже в спину, проигнорировал. «Вы же не испугались?» Сынар ушел. Оставшись наедине с царем, я совсем загрустила. Я мирная, не очень убедительно попыталась заверить его в своей исключительной неопасности, и сникла. Несказанные слова перезревали во мне. Уже совсем скоро они начнут загнивать, и я ничего не смогу исправить» но я продолжала молчать. Ксенар будто чувствовал что-то. Смотрел на меня, но вопросов не задавал. Ловил мои виноватые, напряжённые взгляды из-под лобья и ждал. Сначала я была ему за это благодарна, но время шло. Я не могла заставить себя произнести хотя бы слово. Я начинала ненавидеть его. Из-за терпения, из-за молчания, из-за этого усталое спокойствие, застывшее на его лице. Я струсила выбралась из кресла, пробормотала что-то бессвязное и сбежала. Но на середине лестницы, терзаемая сомнениями, застыла. Развернулась, спустилась немного, прислушалась к тишине. На втором этаже было тихо, и мне почти удалось убедить себя вернуться, но вот послышался шорох и тяжёлые шаги, и я быстро перескакивая через ступени, бросилась наверх. Добежала до своей комнаты, ввалилась в холодную темноту. Захлопнула дверь, прижалась к ней спиной. И все. Не плакала, просто разделась и легла в постель. И пролежала так несколько часов, глядя в потолок. Ждала, когда станет совсем не в моготу, и слова сами начнут рваться с языка. Вспоминала, как бежала по лесу по щиколотку в воде, как оскальзывалась и боялась, как позже тащила на себе раненого Ислы и не верила, что он выживет. И как пробиралась вслед за Ксенаром по зловещатихим, полным опасности улочкам поселения, уже ставшего мне родным, как плакала Агня, и Снара белого, о злово и обессиленного. А во втором часу ночи, накрутив себя до предела, я выскользнула из постели, потом из комнаты. Под дверью царской спальни стояла недолго и постучала, не раздумывая. Это было самое простое Ксенар открыл не сразу. Его в отличие от меня, совесть не грызла. Он спокойно спал. Рагда, должно быть, выглядела я впечатляюще, бледная в белой сорочке, с чуть безумным взглядом. Мне нужно рассказать вам кое-что очень важное. Это не может подождать до утра. Нет. Он был измученным и заслуживал немного покоя, но я не могла ждать, переминаясь с ноги на ногу. Я беспомощно заглядывала в его лицо, надеясь, что он меня не прогонит. В поселении я приобрела дурную привычку бродить по дому, не озаботив в себя халатом или домашними туфлями. Мне так было проще. И никто здесь не подал в обморок от моего неподобающего вида и не читал нудные часовые лекции о правилах приличия и моём возмутительном поведении. Но справедливости ради, надо признать, что определённые минусы у такой безопасности тоже имелись мне было холодно. Смирившись с неизбежным, Ксенар посторонился, пропуская меня в спальню. Если бы мои нянюшки знали, где я сейчас нахожусь, их бы хватил удар. Я сразу отошла к окну, боялась, что если сяду, Ксенар устроится рядом на полу. Наблюдалась за ним странная тяга посидеть рядышком в особенно сложные или странные периоды моей жизни. И что же это за разговор, который нельзя отложить на утро? важный, ответила я. Одлинно выдохнула и начала свой рассказ. Наверное, если бы ксенар перебил меня хоть раз, я бы не смогла продолжить, но он просто слушал. Сначала стоял, привалившись спиной к двери, словно чувствовал, что мне нужно как можно больше пространства между нами. Потом добрался до стула и обессиленно опустился на него. И всё это молча, с спокойным, даже каким-то безмятежным выражением лица. Говорила я быстро, часто повторялась, путалась в последовательности событий, нервничала, оправдывалась. Ксенар выслушал всё и заговорил, лишь когда в комнате воцарилась тишина, а во мне не осталось слов. Значит, мага зовут Арис. Да. И он утверждал, что заодно лишь знакомство с ним тебя могли убить. Да. Едва ли я была вправе задавать сейчас вопросы, но я всё равно задала. А это не так. Я не знаю никого по имени Арис, причинившего вред кому-то из Эва. Но «Ну, тут стоит кое-что объяснить, пробормотала я, злясь на себя за то, что сразу не сказала о происхождении чернокнижника. Ксенар сидел такой спокойный, вроде как ничуть не разгневанный от открывшейся ему информации. Это сбивало с толку. Новость о том, что Арис Эва и его мать когда-то была пастухом прошлого царя, Ксенар тоже встретил с устрашающим равнодушием. У Несс был только один сын. Алсер. Задумчиво проговорил он. Он пытался убить моего отца. Когда ничего не вышло, Алсер сбежал. Поисковый отряд долго разыскивал его в топе. Мы думали, он погиб. Арис сказал, что просто сбежал из поселения. Ни о каком покушении. Разумеется, он ничего тебе не рассказал. Оборвал меня царь. Наконец я различила в его голосе раздражение. Куда лучше в глазах наивной девушки выглядеть сиротой, чем несостоявшимся убийцей? Что ещё он говорил? Мне хотелось сказать, что я не наивная, но, кажется, это было бы неправдой. Что ваш отец отказался использовать сердце топи, чтобы спасти его мать. Это сердце. Ксенар постучал пальцем по камню, скрытому рбахой, к тому времени, как стало известно, что Нес пропала. Оно уже было в моей груди, хотя его не должно было там быть. Как это? Барот утверждает, что был проведён специальный ритуал по вживлению в моё тело, сердце топи. Но никто не может объяснить, в чём он заключался. По словам же моего отца, всё это случайность. Сердце решили использовать только потому, что не знали, что делать. Последняя надежда, магия топи. Никто не верил, что меня можно спасти. Ох, болотная руда. Я же был мёртв, но камень выскользнул из рук державшего его, упал в рану и сразу пустил корни. Я похолодела, представив, как внутри Ксенара, оплетая настоящее сердце и заставляя его биться, растут корни. Тонкие, гибкие и длинные. И вам не было больно? Я задала неправильный вопрос. Это стало ясно сразу. Ксенар не хотел об этом говорить. Он помрачнел и вспомнил о главном о причине, по которой я во всё это ввязалась, о троне зорца света и главе аратана в качестве трофея. "Что ж, сердце топиты нашла", на зловещае сказал он и поднялся. "Я не рассказала Арису об этом", поспешно заверила царя, с ужасом следя за тем, как он распахнул одну из дверей шкафа, изучая скрытое там оружие. "И не скажу. От чего же? Хуже всего было то, что понять, насколько он зол, не получалось. Голос Ксенара был ровным и, на первый взгляд, спокойным, но от той едва уловимой интонации, с которой он говорил, бросала в дрожь. «Считаешь мой трон неплохой заменой?» Я не ответила, возмущенная несправедливым обвинением. Я была виновата и заслужила его недоверие и злость, но обидно все равно было. Ксенар выбрал нож в кожаных ножнах и повернулся в упор, глядя на меня. Я задал вопрос. Не нужен мне ваш трон. Никакой трон мне не нужен. Я мести хотела. Арис её мне обещал. А зарцесвет это всё ненужные последствия. Я не хочу править, только голову пламенеющего, понимающе закончил за меня царь. Хорошо. Он подошёл и потянул нож из ножен. Тот со зловещим шорохом легко выскользнул на свободу, наравне привычно лечь в родной руке. Только к сенара для него была работа сложнее обычной. Протянув нож с мнекостной рукоятью вперёд, царь велел: "Возьми". Я подчинилась, неловко и опасливо приняв оружие. Стоило моим пальцам сжаться на тёплой рукояти, как последовало ещё одно указание: "Задержи дыхание". "Зачем?" опешила я. Причину мне открыли в ту же секунду. Мы ухнули вниз, будто в трясину. На языке ощущался привкус застоявшейся воды. Сбитая с толку, я невольно вдохнула в себя окружающие нас жижи и на воздух, сдобренный терпкими ароматами благовоний, вывалилась, задыхаясь и откашливая воду, которой на самом деле не было. Предупреждал же, досадливо цикнул к сынар, придерживая меня за плечи. «Что это было?» — просипела я, все еще ощущая, как Тина забивает горло. «Ты желала мести», напомнил к сынар. Он хотел сказать что-то ещё, но разбившаяся о нас огненная волна прервала разговор. Я вскрикнула, зажмурившись и вцепившись в рубаху царя, совсем не готовая сгореть заживо. Пламя прошлось в опасной близости, опаляя горячим дыханием, но не сжигая. А после, приоткрыв один глаз, я сожжу сама отметила, что огонь гудел вокруг нас, бессильный причинить хоть какой-то вред. На ступенях, ведущих к трону, Во всём своём пламенном величии возвышался Аратан. Языки огня горели в его рыжих волосах. Больше поблизости никого не было видно. Какая встреча, сказал самопровозглашённый король, и огонь потух на гладком мозаичном полу. Не осталось следов бушевавшей только что стихии, только тонкая линия высохшей тины, отметившая место встречи магии огненной с магией болот. Аратан не выглядел удивлённым спустившись на несколько ступеней, заложив руки за спину, он с интересом разглядывал ксенара. Как мы здесь оказались? спросила я тихо, когда первый шок прошёл. Ты хотела его голову, напомнил царь. Мне нужно было только найти самый сильный огненный дар на территории дворца. На короткое мгновение мне стало жутко. Людям совершенно точно стоило бояться его. Их полуугровки прислуживали в замке самых влиятельных домах страны знали все секреты властей мущих а их царь был способен преодолеть невероятное расстояние используя в качестве точки выхода магический след одного человека если бы я вы решили захватить какое-нибудь королевство им не понадобилось бы дожармия просто один ночной визит в покои монаршей особы да в заговорах им не было бы равных я ещё не знала что к сценару «Будет все это стоить», но не могла отделаться от мысли, что очень скоро мне за него будет сильно страшно. «Вы же после этого выживете?» «После этого у меня не будет сил, чтобы свернуть тебе шею», сухо сообщил Ксенар. «А очень хочется?» спросила я недоверчиво. Царь совсем не был похож на того, кто мог разозлиться до такой степени, чтобы убить. Глядя мне в глаза, царь медленно кивнул. По полу, Нарушил рисунок. Тянулись тонкие тени, которые не мог отбросить ни один зажжённый в зале факел, и мешались с тенью ордена, делая его совершенно беспомощным. Пламенеющий понял это слишком поздно, только когда попробовал спуститься ещё на одну ступень и не смог. Скучающая улыбка мгновенно сползла с его лица. Ты хотела его голову. Царь подтолкнул меня вперёд. Так да будь её. Мне следовало заподозрить неладное, когда никто не вернулся после ритуала. Говорить Аратан всё ещё мог. «Бедная маленькая принцесса, кто бы мог подумать, что ты так опасна?» Я крепче сжал рукоять с ножа и медленно двинулась в его сторону. Я знала, что он здесь делал. Один, в отсутствии свидетелей, изучал хранителя, не желавшего отдавать ему корону. Ещё при мне каменная статуя не единожды была опалена огнём. Её пытались расколоть магией, потом молотом и даже топорами и мечами, отрубить руки у державущей корону и стереть их в пыль. Древняя магия оказалась куда сильнее Аратона. Кого ты привела с собой? Рукается ж гололадонь, и это было всё, что я сейчас чувствовала. Я почти не слышала, что говорит пламенеющая, только видела, как шевелятся тонкие губы. Зрачки тлели, выдавая все его бесплодные попытки вырваться. Царь держал крепко. Происходящее казалось нереальным. Аратон был намного выше меня. А разница в несколько ступеней делала его вовсе гигантом. Единственное, что я могла себе позволить, всадить нож ему в сердце или в спароди брюха. Или после казни родителей у меня было много фантазий на эту тему. Но как только появился шанс воплотить их в жизнь, я оцепенела, медлила. Пару раз примерилась для удара. Один раз надавила достаточно сильно, чтобы пустить ему кровь, которой всё равно не было видно на пурпурном шёлке одежды. Арадан больше не пытался со мной говорить, только смотрел, без страха, с каким-то извращённым интересом, кажется, даже с восторгом. Когда я в очередной раз занесла нож, он не выдержал. Я бы советовал перерезать мне горло. Что? сказано им было настолько невозможным, что я просто не могла остаться равнодушной. У тебя дрожат руки. Если ударишь так, он взглядом указал на отведённый для замаха нож и попадёшь по ребру. Можешь вывихнуть кисть. Если угодишь в живот, я буду умирать долго и некрасиво. Но если перерезать артерию, и руки у меня опустились. Я не могла убить человека, даже такого как Аратан. Он был скован, без оружия в шаге от смерти и не боялся. «Как же я вас ненавижу!» «Рагда», — поторопил меня Ксенар, требуя, чтобы я закончила задуманное или отказалась от мести. Мне оставалось только вернуться к нему, побежденной и жалкой. Но Хранитель за плечом Пламенеющего привлек мой взгляд. Во мне не было сил его убить, но я была способна создать множество проблем, которые, может быть, при должном его невезении, Он биутарата на сами. Ам взлетев по лестнице, почти не чувствуя холодом мраморных плит под ногами, я не раздумывая полоснула по руке ножом, выданным мне для мести, и накрыла окровавленной ладонью холодные пальцы статуи. Голос дрожал, когда я заявляла свои права на корону, но хранитель меня услышал, и неприступные символы истины и власти едва не свалился на пол. Я измазала золото и драгоценные камни кровью. Мне было холодно я должно быть выглядела очень глупо в сорочке и с растрёпанной косой стоя посреди величественного зала это было неважно торжество поглотило меня с головой прижимая окровавленной рукой корону к груди в другой крепко держа нож и я сбежала по ступеням к сэнару и пусть арон сам объясняет что стало с короной я бы тебя не пощадил донёсся мне вслед голос пламенеющего вы меня и не пощадили Напомнила я, передёрнувшись, от одного воспоминания о красных бусах. Спасибо. От облегчения кружилась голова, но острый приступ счастья быстро прошёл. Мы вернулись в поселение, в комнату к Сенара, и всё снова стало плохо. Ладонь болела. Кажется, я полоснула слишком глубоко. Царь был всё так же мрачен, и под его тяжёлым взглядом моя яркая радость обрывалась. Сорочка была испачкана кровью. Корона была испачкана кровью, и я не знала, что с ней делать. Первым на пол упал нож, следом корона. Я стояла, вытянув руки вдоль тела, чувствовала, как на пол капает кровь, и смотрела на Ксенара, не решаясь лишний раз вздохнуть. Это длилось несколько мгновений. Первым ожил царь, отыскал где-то набор лед, перебинтовал мою руку, убедился, что я просто бледная, а не предобморочно бледная зачем-то выключил свет и, опираясь спиной о дверь, тяжело опустился на пол, буквально заперев меня с собой в этой комнате. В темноте камень под рубахой светился особенно ярко, и ткань не могла уже скрыть его сердитого мерцания. Мне пахло кровью, руку дергало от боли, рану щипало от жидкости, которой царь щедро залил мою ладонь. Ногам было холодно, а в груди пусто. Я была кругом виноватой, слабый и никчёмный, не способный даже достойно отомстить. Пусть даже в предложенный царём месте не было ничего достойного. Я должна была к сценару и его семья больше, чем когда-нибудь, смогла бы отдать. И всё, что могла сейчас сделать, неблагодарно потревожить одиночество царя. Он не возражал, когда я села рядом и привалилась к его плечу, и слабо поморщился, когда я заговорила. Я была прикована к дереву, и понимала, что не доживу до рассвета. Что еще мне оставалось делать? Арис предложил мне спасение и месть, попросив взамен вещь, о которой я не имела представления. Я ведь тогда не знала, что он задумал, и что такое на самом деле сердце Топи, и где оно будет спрятано. Я покосилась на царя. Казалось, он начал светиться ярче. Тонкие сияющие нити поднимались из-за ворота рубахи по шее. А когда все узнала, было уже слишком поздно. Если ты считаешь это достаточным оправданием... Не считаю. Я была не в том положении, чтобы перебивать его или что-то просить, но последняя надежда на безболезненный исход все еще теплилась в моей груди. Но я прошу дать мне второй шанс. Помните? Помните, вы мне царскую награду обещали? За спасение. Ксенар фыркнул. Не зло. Устала ей будто поражаясь моей наглости за спасение от нечисти, которую ты натравила на поселение, не я, Арис. Я ничего не знала и сама очень испугалась. Рагда, ты понимаешь, что тебе грозит за всё то, что вы с Магом сделали? Несмотря даже на то, что он потратил столько сил, чтобы дать мне возможность отомстить, Ксанар не хотел меня прощать. Очень странный и очень нелогичный Эва. Если я всё правильно помню, судить меня будут топи. Кажется, помнила я что-то не так. Царь странно посмотрел на меня. Ты бы рискнула? А есть альтернатива? Казнь. Тогда рискнула бы. Да. Я рывком отстранилась от ксенара, завозила с неловко, стараясь не нагружать раненую руку, и повернулась к нему лицом. Заглянула в светящиеся зелёные глаза и решительно проговорила: "Я готова рискнуть". Хочу, пусть ото перерешают, насколько я виновата. Какое-то время Ксенар просто меня разглядывал, хмурился, думая о чём-то не очень ему приятном, и мрачно вынес мне приговор. Я не готов. А внутри что-то оборвалось. Признание его прозвучало так страшно, что сразу становилось понятно: он не готов так рисковать, опасается, что я вернусь из топей живой, и ему придётся как-то со мной мириться. Одну ночь в топе я пережила. Да, на самой границе, и только одну, и мне тогда дико повезло. Но кто может поручиться, что мне не повезёт ещё раз? И что? Казнь к сценару тамлённо потвёр переносицу. Он невероятно от меня устал. И я не смогу тебя приговорить. Мне показалось, что я услышалась, но царь безжалостно продолжал, не давая мне времени на размышления. Ты никому и никогда не расскажешь того, что рассказала сегодня мне. Поняла? Да. Утром покажешь, где оставила омулет мага. Хорошо. А теперь исчезни с глаз моих. Я кевнуло не в силах сказать что-то ещё и осталась сидеть на месте, почти не дыша и не моргая. Сейчас уйти я могла только через окно. Дверь была заблокирована царём. Но, впрочем, треть я его повеления я ничем не нарушала отдав последний приказ, Ксенар закрыл глаза и больше их не открывал. Я сидела долго и сначала решила, что он просто уснул, но когда коснулась его руки, поддавшись секундному порыву, запаниковала. Царь был холодный, как самый настоящий покойник. Он застонал сквозь сжатые зубы, когда я попыталась укутать его в одеяло. Ответственно наставшая мной с кровати, приоткрыл один глаз и зло спросил: "Ты ещё здесь?" Я не испугалась, а обрадовалась даже. Это хорошо, что вы в себя пришли. Поднимитесь, пожалуйста. Вам на полу совсем не стоит спать. Он подчинился, и пока я тащила его к постели, никак не могла отделаться от мысли, что такое уже было. Я устроила ксенара как могла, закутала всем, что нашла, и замерла на краю постели до побелевших костяшек, стиснув его холодную ладонь. Больше царь в себя не приходил до самого утра. А я так и сидела, тиская его рукой, размышляя о разном. Сначала мне казалось, что я правильно поступила, все рассказав. Но неопределенность моего будущего быстро привела меня к выводу, что этого все же не следовало делать. Потом я жалела о том, что не убила Артона, но не могла не похвалить себя за присвоение короны. И в то же время изднавала от понимания, что пламенеющие не спустят мне с рук ни наглого явления в замок, не тем более вопиющей кражи, случившейся на его глазах. Думала о багном и Сенаре и о том, как теперь на меня будет смотреть царь. Утро я встретила с запавшими глазами, озябшие, измученные и обессиленные. Ксенар проснулся на рассвете, хотя не проснулся даже, пробудился, будто с того света вернулся. Он вздрогнул, резко открыл глаза и длинно вдохнул. Моя нахохлевшаяся персона в спальне его не удивила. Ты хотя бы немного поспала, спросил он хрипло, отнимая у меня свою руку. Я не хотела отдавать, но и удержать её было не в силах. Рагда. Ответа у меня не было, потому я неопределённо пожала плечами. Я точно не спала этой ночью, но и бодрствование моё состояние назвать было нельзя. Как вы себя чувствуете? Он думал над ответом недолго полагая лучше, чем ты себя. Это вряд ли. Я попыталась расправить плечи и опасно завалилась назад. Если бы ксенар не поддержал, упала бы. Я себя вообще не чувствую.